САМООГРАБЛЕНИЕ ребе Екельмир из Гостинина поехал как-то в канун святой недели Шавос к своему рэбе-наставнику Менахему Мендлю из Коцка. По возвращении Меира тесть спросил у него, — И что же ты узнал за время своего пребывания в Коцке? «Был шавос», — ответил рэбе Якиль, — «и мы изучали десять заповедей». «Какое совпадение!» — иронически заметил тесть. «У нас здесь тоже, представляешь, был шавос, и мы тоже изучали десять заповедей. Или, может, в Коцке другие заповеди, и ты отправился в такую даль, чтобы познакомиться с ними?» "А ведь и вправду", воскликнул Екильмир. "Котские заповеди отличаются от здешних". "Как это?" недоверчиво спросил тесть. "Что, например, вы узнали из заповедей "Не укради"? То чему она и учит?" продолжал недоумевать тесть. "Не забирай у другого то, что не твое. — В этом-то и разница". В Коцке я узнал, что нельзя воровать не только у других, но и у себя самого.